Глава одиннадцатая. Олесио. Страх давно перестал следовать за мной по пятам. Он был давно забытым чувством, но сегодня я чертовски испугался. Теперь, когда адреналин спал и я остался один, можно признаться, что шанс не выбраться из Чикаго живым был вполне реальным. Однако страх был связан с девушкой. Что меня волновало сильнее всего, так это взгляд Адрианы. Ее глаза смотрели с такой мольбой и верой в меня, что мне стало не по себе. Чёрт, мне хотелось сказать ей, чтобы она перестала это делать, доверять мне. Я не заслужил ее доверия, и меня злило, что она так покорно и непоколебимо мне его вручала». Господи, ей даже не приходила в голову мысль, что в этой истории я могу быть злодеем. Чёрт возьми. Она была слишком чиста для этого мира. Уверен, девушка даже не подозревала, что мои истинные мотивы не связаны с выполнением приказа Матео и ее защитой. Она не предполагала, что я намерен уничтожить его империю и его самого, как только найду нужную информацию». И как только это случится, наши с ней пути разойдутся. Я уеду в Лондон, Адриана останется здесь. И продолжит свою жизнь с того места, где остановилась. Поэтому я был намерен использовать это время в своих, разумеется, эгоистичных целях. Я буду наслаждаться компанией Адрианы, ее разговорами, смехом, улыбками, ею». А когда придет время, я отпущу ее Однажды. И это будет мое решение, а не приказ Матео. Когда он закончит вершить собственный суд и потребует вернуться домой с его дочерью, тогда его будет ждать сюрприз. Всему свое время. Шаг за шагом. Сейчас оставалось сосредоточиться на задаче поважнее. Необходимо было запутать ублюдков и сбить их со следа. Всю дорогу от Чикаго обратно из головы не выходила мысль, что кем бы ни были наши преследователи, картель или кто-то другой, они знали, что мы будем там. Нас ждали, возможно, следили за нами, или же просто понадеялись на удачу. Однако о решении поехать на похороны знал только один человек. Несмотря на то, что у него не было мотива выдавать меня и моё местонахождение, сомнения в его верности не исчезают. Для меня доверие — это роскошь. Я не привык полагаться на людей так, как делала это Адриана, поэтому решил сыграть по-своему и надеялся, что мои подозрения не оправдаются». «Невзирая на уверенность в отсутствии слежки, после прибытия в Нью-Йорк я не хотел рисковать, и вот уже более часа мотал круги по всей юго-восточной части, чтобы сбиться следа и отвести всех желающих подальше от нашего места нахождения, место, где Адриана будет в безопасности, даже находясь там одна». «Я не посещал горный домик уже много лет. Последний раз мы приезжали туда с мамой, когда она вновь чувствовала себя потерянной и впала в уныние. Депрессия не давала ей возможности сосредоточиться на картинах, которые должны были быть готовы к открытию ее галереи. Поэтому она еще больше замыкалась в себе. Единственным местом, где она находила покой и себя, был тот дом». Помню ее печальные глаза, смотрящие в одну точку, где-то на стене. Ее худое тело, которое она пыталась скрыть под широкой одеждой, или то, как я обнимал ее, а она вздрагивала и пыталась отстраниться, чтобы скрыть излишнюю худобу. Но меня это не останавливало никогда. Несмотря на это, ее объятия были самыми мягкими и теплыми во всем мире. Никто и никогда после ее смерти не обнимал меня так, как она. Так было до Адрианы. Проклятие. Костяшки впивающихся в руль пальцев побелели из-за непрошенных мыслей и того, как эта девчонка постоянно врывалась в голову. Я въехал на подземную парковку жилого комплекса, где находился мой пентхаус, чтобы забрать ноутбук и собрать вещи для меня и Адрианы. Выходя из машины, я спрятал пистолет за поясом и поспешил к лифту, который поднял меня на последний этаж и раскрыл двери перед моей квартирой. Я ввел код и вошел внутрь, где меня встретили темнота и тишина. Но это не все. Ужасный древесный запах с примесью приторной гвоздики витал в воздухе. Здесь кто-то был. Возможно, он все еще оставался здесь. Я достал пистолет и, сняв с предохранителя, направил его впереди себя, готовый выпустить пулю при первой необходимости, и медленно прикрыл за собой дверь. Мои шаги тихие и осторожные. Благодаря городским огням не было необходимости включать свет, чтобы увидеть происходящее в гостиной. Первым делом я проверил прачечную рядом с коридором. Она оказалась пустой. Далее направился в гостиную, но и в ней, как и в кухне, никого не было, однако тошнотворный аромат все еще гулял по комнате. Прежде чем подняться на второй этаж, я решил проверить тренажерный зал и, не найдя никого, пошел в кабинет. Держа пистолет одной рукой, второй я нажал на ручку и открыл дверь в небольшую комнату, обставленную от пола до потолка книжными полками с громоздким деревянным столом. Она оказалась пустой, но на столе я заметил легкий беспорядок. Бумаги разбросаны, ноутбук лежал не там, где я его оставлял, и в воздухе все еще держался этот запах. Кто бы здесь ни был, он пытался что-то найти, Но я мог предположить, ничего не нашел, потому что ноутбук защищен надежным паролем, да и мне бы пришло уведомление о попытках взлома. В бумагах не было ничего важного, а самое ценное я держал при себе. Вся информация была скачана на флешку, которая висела у меня на груди в качестве медальона в виде когтя. «Что же ты искал?» Я забрал ноутбук и направился в комнату, чтобы убедиться, что в ней также никого нет. Так и оказалось. Я убрал пистолет за пояс брюк, но пока не снял с предохранителя. Оглядев комнату, заметил жуткий бардак. Вся одежда разбросана на кровати и по полу, словно здесь прошелся ураган. Мне оставалось лишь предположить, был ли он вызван Адрианой в попытке найти подходящий наряд из того небольшого выбора одежды или же взломщики пытались найти что-то в ее вещах. Я схватил из гардеробной небольшую спортивную сумку и засунул в нее пару вещей для себя и несколько чистых футболок для Адрианы, в которых она будет щеголять по дому, оголяя свои чертовски привлекательные ноги. От этого образа и воспоминаний о румянце на ее щеках из-за ехидного замечания насчет моей одежды, что я сделал перед отъездом и несостоявшимся поцелуем, мой член привстал. «Черт, я практически сделал это!» В последний момент мозг включился, посылая сигналы опасности, и я отступил, хотя мои руки чесались от желания схватить ее и прижать к стене, овладеть ее сладкими губами и поглотить их. В тот момент Адриана выглядела такой соблазнительно невинной, что зверь внутри меня хотел осквернить ее, лишь бы эти греховные глаза перестали так на меня смотреть. Но я вовремя пришел в себя, потому что ей это было ни к чему. Адриана только вернулась с похорон матери и жениха. Она в один день потеряла двух любимых и не успела отойти от этого шока. А я готов был наброситься на нее. Что со мной не так? Я становился монстром, похожим на них, не осознавая этого и совершенно не планируя. Казалось, я отлично влился в свою роль. Злясь на себя, я бросил в другую сумку вещи Адрианы и ее нижнее белье, а еще пару ванных принадлежностей, которые ей купила Марлен, единственный человек в этом городе, который мог бы назвать себя моим другом. На самом деле, она была девушкой, с кем я проводил свои вечера, когда приезжал сюда по работе, но кого это волновало?» «Точно не мое тело, потому что оно вот уже несколько месяцев реагировало лишь на ту, что находилось под запретом. К черту! Схватив сумки, я спустился вниз, прихватив ноутбук и покинул квартиру, последний раз вдыхая приторный запах. Сегодня вечером мне было чем заняться, вместо того, чтобы сидеть с Адрианой и смотреть гребаные мелодрамы или же пялиться на нее. Пока она спит.